Глава двадцать девятое. Пока противник пытался понять, что произошло, мы оперативно свалили. Элси позаботилась о том, чтобы никто не смог попасть на наш корабль, что хорошо. Она просто заварила, скажем так, все входы и выходы. А обычным оружием наземным, которое можно применять внутри космической станции, чтобы не было разгерметизации отдельных отсеков, обшивку корабля не пробить. Плюс ко всему прочему большая часть орудий осталась цела. Так что любой, кто попытается подойти к нашему кораблю, будет превращён в бесформенный кусок мяса. Сам же корабль пострадал довольно сильно, если так можно выразиться про него. Двигатели были в норме, единственное, что радовало. Но система приводов была полностью уничтожена. Вспомогательные и основное орудие пилота тоже были выведены из строя. А ремонт только этих составляющих уже влетит нам в огромное количество умного металла. У нас только нет, чтобы отремонтировать корабль. Плюс сама обшивка корабля, особенно в носовой части, была сильно повреждена. Место пилота вообще было полностью уничтожено, смялась, повреждён мостик. Ну и так далее. В общем, кораблик полетит не раньше, чем через месяц. И это в лучшем случае. Наш отряд, как выразилась десница безбашенная восьмёрка во главе с отморозовским, рванул по известным уже мне коридорам. В этой крепости я был не раз и не два, а множество. Сколько раз меня там встречали десятые лица нашего клана, чтобы показать, какой я никчёмный. Сколько раз в залах надо мной потешались за полизом их родственников. Но теперь этому настанет конец, окончательно. Когда мы смогли пробраться в казармы, в которых бойцы только-только снаряжались по тревоге, не успели немного упс, среагировать на наше вульгарное вмешательство, то тут же зачистили их Как бы сказал мой отец, от проблемы надо избавляться до того, как она возникнет. Они были нашей проблемой, и мы от неё избавились. Но сейчас задача стояла куда сложнее. Нам надо разделиться, спокойно сказал я, когда убедился, что около нас никого нет, причём на три отряда. Зачем на три? возникла Алиса. Нас тогда будет всего по два-три человека в отряде, а этого мало? Вот тут ты не угадала, усмехнулся я. Один отряд это я. Я направляюсь к моим родственникам. Один. Пускай думают, что я настолько самоуверен в своих силах. Поначалу они будут драться не так яростно, как могут. Второй отряд чисто женский. Алиса, ты у нас самый сильный боец. В плане сражений ты даже лучше меня. Возьми тройняшек и прорывайтесь в сторону местной тюрьмы. Надо освободить всех лояльных нам и снабдить их вооружением. Пускай творят тут хаос, нам же будет проще. Но, попыталась перебить меня она. Никаких но Тут же, рекнул я. Мне в том месте, чтобы спорить. Сейчас я руковожу этой миссией, и не переживай, я в порядке. Третий отряд, все остальные: Лак и Костя и Пульсар. Ваша задача пробраться к живому сектору и попытаться найти там Глу. Думаю, вы помните, как она выглядит. Я даже не знаю, как она выглядит, возмутился Костя. заткнись, уже начинал кипеть я. Двое других зато знают. И она явно будет не в состоянии сражаться. Может еще не видно, не знаю точно, какой срок прошел. Но она беременна. Как минимум из-за этого она будет избегать сражений. Также есть вариант, что ее там не будет. Ее могут уже сейчас конвоировать к тронному залу. Так что вам надо будет ударить. В общем, я поставлю отметку на карте, которую сейчас я вам скину. Кстати, про нее ловите. Отправив в общий доступ карту, чтобы её получили сразу все остальные члены нашего отряда, я вкратце рассказал, что необходимо сделать. Со мной явно были согласны не все, но им сейчас не выбирать. Я сейчас был главным, так что последнее слово всё равно будет за мной. Когда все вопросы были быстро урегулированы, не прошло и 5 минут. Я начал отправлять отряды поближе к месту назначения. Всё же сама станция была около 10 км в радиусе, а я мог метнуть наших не так-то уж и далеко. В обычных условиях, но сейчас было не время, чтобы действовать по правилам обычных условий. Я вошел в режим контроля взрывной мощи и отправил всех сразу на девять километров, примерно восьмой уровень способностей. Не так сильно выжег организм, еще и сил оставил. Когда все были отправлены в нужные точки, все равно им придется преодолеть от километра и более, а в рамках крепости это может быть раза в два больше, так как коридоры извилистые и полны преград. Я прыгнул сам. Мой путь лежал в тронный зал. Я был больше, чем уверен, что эти два урода там, и я жаждал с ними встретиться. Применив несколько стимуляторов, почувствовал заряд бодрости. Я начал делать мелкие прыжки. Все же режим контроля взрывной мощи очень сильно выжигал запасы сил, а мне они пригодятся для битвы. Эти двое не такие уж и слабые, и сто процентов примат контрмеры против моих способностей. Каждый новый прыжок венчался смертями. Я специально выбирал такие места, где чувство скопление противников, а потом устраивал там хаос. Все же разрывные снаряды у Лука это нечто. Появился, выстрелил, либо просто с расстояния отправил своеобразный привет, а потом и сам запрыгнул, добивая остатки живой силы. Уже через 10 прыжков счёт смертей только за эту битву перевалил за сотню. А сколько жизней унёс наш поступок, когда мы вырезались в крепость Ведь мы около сотни метров преодолели сквозь стальные преграды. И если бы я не выбросил наших в изолированные отсеки, то плыть бы нам в открытом космосе, как многим остальным, кому не посчастливилось оказаться на прямом пути нашего звездолёта. Страшная смерть. Погибаешь из-за того, что кровь разрывает всё внутри из-за скачка давления. Но моя остановка была уже рядом. Я чувствовал, как силы меня буквально покидали. Всё же прорыв крепости отнял у меня гораздо больше, чем я мог бы отдать. Из-за этого приходилось тратить стимулятор за стимулятором, бодря свой уставший организм. Но лучше так, чем свалиться без чувств где-то посреди поля боя, ну или возле дверей тронного зала. Странно, стоял я снаружи пятиметровых высоту дверей, осматривая их. Казалось, что раньше они были светлее. "Стой!" крикнул кто-то за спиной. Руки за голову, лицом к нам и на колени. Вы совсем придурки. Повернулся я к ним в полуоборота и посмотрел как на идиотов. Правда, они этого не видели. Моя голова была закрыта андроцитовым чёрным шлемом, как и вся моя броня. Вот. Хм. Ай, да ладно. Вам что вам что-то объяснять? Сформировав плазменное копье, которым я ещё ни разу не пользовался. Всё же у меня за время битвы осталось всего 3 стрелы. А противников, только по предварительному подсчёту, было больше двух десятков. Я даже не стал применять свои способности. Толку-то тратить силы, если моё оружие и так справится с противниками? Да, может, не всех с одного выстрела прикончу. Броня у них выглядит больно крепкой, но всё же. Опа! Удивился я и первый раз отпрыгнув в сторону, когда сгусток плазмы от моего выстрела врезался в энергетический щит, что был в устройстве за спиной одного из оставшихся в живых воинов. А вот это неожиданность. Но любой щит всегда никчёмен, когда снаряд попадает внутрь него. Так что, достав одну из нескольких заранее припасённых гранат, я просто телепортировал её внутрь щита и ещё наделил способностью. Из-за этого взрыв произошёл вакуумный и больше, чем должен был быть. Даже мне пришлось удерживаться руками за всё, до чего только мог дотянуться. Благо, это продлилось всего мгновение. Фу. Бросил я взгляд на ту кучу мяса и металла, что осталась после людей, а после отвернулся, скривив лицо. Никогда не привыкну к тому, как работают мои способности. Бросив ещё раз взгляд в сторону, откуда пришёл противник, я снова развернулся к массивным и на самом деле величественным дверям. На этих дверях была изображена родословная Греевых, начиная от ещё землянина, который тоже происходил от какого-то величественного воина, что во время перерождения смог восстановить на земле порядок. А сделать это было трудно, если верить легендам. Там вся планета воевала против человечества. Но да ладно, сейчас не до этого. Отец подошёл я к тому месту, где было и наше ответвление, зацепившись взглядом за его имя. Всё же они занесли тебя сюда. Интересно, кому это стоило жизни, ведь нас презирали. Но правила есть правила. Ещё до того, как основное семейство решило начать править единолично, покончив с остальными, все члены клана согласно древним традициям наносились на эти двери. Согласно легенде, их создали ещё на земле, только потом переместили сюда. Мне не особо верилось в это, так как они выглядели довольно свежо. Но всё же это придавало мистики нашему кулану, одному из древнейших. Наверное, с нами только реды и могут посоревноваться в древности. Отбросив ностальгию, я схватился за обе ручки и со всей силы потянул массивные двери на себя. Обычно их открывали сразу несколько человек, двое внутри и двое снаружи. Но сейчас хватило одного меня. Я был сильнее обычного человека, ибо я, Борадяга. Тебери, сказал самый старший представитель, который восседал на троне. Лицо его было весёлым, даже радостным, а возле него стоял его сын Роид. А мы всё думали, когда же ты почтишь нас своим присутствием? Давай тебе зеты на пышной наигдоности, вздохнул я, снимая шлем, чтобы показать своё лицо. Вы уже показали, кто вы есть на самом деле. Вам ростовные связи не ценны. За это вы расплатились жизнью своего сына, отправив его убить меня. Ну, что ты? усмехнулся старик, который явно тянул время. Это он сам сделал. Я ему лишь подсказал, куда именно ты направишься. Ведь не просто же так ты узнал, где именно будет звёздный разрушитель, который ты так нагло уничтожил. А вы надеялись на что-то другое. усмехнулся я, смотря не менее нагло в его глаза. Хотелось бы сказать: дедуль, Но вы, неуважаемый, этого не заслуживаете. Заткнись, щенок, заступился за своего отца роид. Мало того, что убил моего наследника, так ещё и дерзишь в главе своего клана? Вы меня сами вычеркнули из клана, усмехнулся я. Или вам напомнить про те письма, которые писал мне ваш сын? Выкинули, конечно, условно. Хотя, зачем мне что-то вам доказывать? Время для разговоров прошло. Они оба это понимали, иначе бы не находились здесь оба в боевой экипировке. Отец Деммеса был в хорошо модернизированной экипировке подвижного бойца, что было под стать его фигуре и физическим возможностям. По скорости он мог посоревноваться с бродягой, у которого достигнуто первое разграничение по скорости. Дед же Деммеса сидел в реликвиях, как он сам их называл, а они многократно усиливали способности зерна, а также защищали своего владельца довольно мощным личным энергетическим полем. при этом вокруг них было какое-то своеобразное поле, из-за которого я не мог прыгнуть непосредственно к ним. На мне и не надо было к ним прыгать. Отца я зацепил сразу, сделав несколько выстрелов по нему. А вот дед, я думал, что он не такой подвижный. Всё же за 80-ков ему перевалило. Но нет, он оказался даже быстрее своего сына, даже быстрее меня. Отведя в сторону мои снаряды, которые предназначались для этого стартёра, Он со всей дури приложил меня силовым прессом. Все индикаторы брони тут же заискрили алыми точками, которые почти мгновенно исчезали. Пошли траты последних запасов умного металла. Но ну я был не лыком шит. Прыгнув в сторону, я начал активнее полить из своего плазменного копья. Первый три выстрел я даже усилил своей способностью, но она буквально пропадала, стоило снаряду залететь в купол, который подавлял мои способности. Все это время эти два урода собирали обо мне информацию. Сто процентов они получили ценные сведения из смерти своего сына, и они не выходили из этой области. Если они манипулировали, то только в ней. Но она была не на всю ширину, длину и высоту помещения. Сверху было несколько сантиметров, в которых работали мои способности, и я мог этим воспользоваться. Главное – поймать правильный момент, когда они будут отвлечены. Сделав несколько выстрелов в сторону отса Демеса, я бросил несколько светошумовых. Перед моими глазами на миг всё потемнело. Включилась защита от шумки, как вдруг всё резко посветлело. Роид стоял и пытался стереть глаза. Дед начал выходить из-за своего трона, прикрыв один глаз. Второму досталось не особо сильно, но судя по всему, по ушам ему ударило, причём знатно. Следующий ход был более сложным для них. Они видели, как я начал стрелять, точнее, видел старик, а его сын превращался в решето. Всего три выстрела, и мой двоюродный дядя перестал существовать. Его просто растворило в потоке горячей плазмы. А вот старик: "Тебе конец", прорычал он, выставив обе руки перед собой, и в этот же миг меня сжали настолько мощные тиски, что я почувствовал, как мои рёбра начали ломаться и внзаться в лёгкие. Нет! Простанал я, деактивировал шлем специально, чтобы сбить с толку, а потом переместил заряженный с полной выдержкой гранату чуть выше купола, блокирующего мои способности. Сдохни, старый урод. Граната взорвалась. Тело старика подбросило вверх с такой огромной скоростью, что он этого сам не ожидал. Вот только он успел себя затормозить с помощью своей способности и просто ударился спиной о потолок, на мгновение зависнув под ним. Его хватка тут же ослабла, чем я и воспользовался. Убить этого урода сложно, очень сложно. Он многое продумал, но он не подумал о защите против открытого космоса. Активировав в последний раз режим контроля взрывной мощи, я применил прямо на нём свою первую способность и переместил старика на 143 км от этой точки, прямо в открытый космос. Теперь точно сдох. Усмехнулся я и разлёгся на полу, тяжело дыша. Сейчас бы в медблок.